Я сел и попросил Связнова принести мне чаю. Не успел я подуть на горячую чашку, как передо мной возник ротный фельдфебель. — Извините, оберштурмбанфюрер, вы не штаба штаба Фюрера? Да. — Там два господина из Крепо ищут оберштурмбанфюрера из личного штаба. Это, наверное, вы? Я проследовал за фельдфебелем, Он привел меня в кабинет. Клеменс оперся локтями, о стол, везер руки в карманах, спиной к стене качался на стуле. Я улыбнулся и прислонился к наличнику, держа чашку дымящегося чая в ладонях. О, старые друзья, каким ветром вас сюда занесло. Клеменс направил на меня толстый палец. Мы вас.. «Ищем, АУЭ? Я, продолжая улыбаться, похлопал по погонам. «Вы забыли мой чин, комиссар?» «Плевать нам на ваш чин!» — пробормотал Клеменс. «Вы его не заслуживаете!» «Тут и Везер подключился!» Получив ответ, судьи фон Рабингена, «Вы, конечно же, воскликнули. Вот славно, все закончилось. Разве не так?» — Собственно, так я это и понял. Если не ошибаюсь, ваши материалы подвергли резкой критике. Клеменс пожал плечами. — Судьи сами не знают, чего хотят, но это не значит, что они правы. — К сожалению для вас, — сказал я насмешливо, — вы служите правосудию. — Именно ему правосудию мы и служим. Процедил сквозь зубы Клеменс. «И потому иногда оказываемся в одиночестве». «Вы проделали столь длинный путь по Селезе, чтобы сообщить мне это?» «Я польщен». «Не совсем так», — возразил Везер, перестав качаться. «Понимаете, у нас тут возникла идея». «Очень оригинально», — ответил я, поднося чашку к губам. Я вам сейчас объясню, Ауэ. Ваша сестра нам рассказала, что заезжала в Берлин незадолго до убийства, останавливалась в отеле Кайзерхов и виделась с вами. Вот мы и зашли в Кайзерхов. Там отлично знают барона Юкскюля. Он старый клиент, привычек не меняет. Один из служащих администрации вспомнил, что через несколько дней после их отъезда приходил офицер СС и отправил фрау Юкскюль телеграмму. А вы знаете, что когда отправляют телеграмму из отеля, это фиксируется в регистрационной книге. Каждая телеграмма под своим номером. А на почте... «Хранятся копии, телеграмм!» «Три года, по закону!» Он вынул бумажку из внутреннего кармана пальто и развернул ее. «Узнаете, Ауэ?» Я по-прежнему улыбался. «Дело закрыто, господа!» «Вы солгали нам, Ауэ!» — загремел Клеменс. «Да, обманывать полицию плохо», — подтвердил Везер. Я спокойно допил чай, вежливо кивнул, пожелал им хорошего вечера и закрыл за собой дверь. На улице снова начался сильный снегопад. Я вернулся на вокзал. Орды заключенных ждали на пустыре, сидя в грязи под порывами ветра. Я попытался разместить их в здании вокзала, Но залы ожидания заполонили солдаты вермахта. Я совершенно измученный спал с пионтыком в машине. Утром на пустыре остался только десяток трупов, засыпанных снегом. Я хотел найти вчерашнего оберштурмфюрера, чтобы посмотреть, выполняет ли он мои инструкции. Но абсолютная бесполезность всего этого угнетала меня и парализовывала мою волю. В полудне я уже принял решение. Приказал Пьонтеку запастись бензином, потом через СП связался с Элиасом и Дариусом. Еще до обеда был на дороге к Берлину. Бои вынудили нас сделать серьезный крюк через Острау, потом Прагу и Дрезден. Пьонтек и я вели машину по очереди. Дорога заняла два дня. За десятки километров до Берлина Нам пришлось прокладывать путь в толпах беженцев с востока, которых по распоряжению Гебельса не пускали в город. В центре открыла министерство внутренних дел, где находился мой кабинет, остался только голый каркас. Снег, еще лежавший на руинах, таял под холодным противным дождем. Улицы были замусоренные, грязные. Я, наконец, разыскал Гротмана И он проинформировал меня, что Бранд с Хрейсфюрером в Померании, в дойч Примечание. Дойч-Кроне – ныне город Валч в Польше. Конец примечания. Я отправился в Ораненбург. Мой отдел, словно оторванный от мира, продолжал работать. Азбах доложил, что фрейлин Праксу ранила во время бомбардировки, ожоги на руке и груди, и он распорядился отвезти ее в больницу во Франконии. Элиас и Дариус после взятия русскими готовиться перебрались в Бреслау и ждали инструкций. Я приказал им возвращаться. Потом я принялся разбирать почту, которой после случившегося с фрейлин Праксой Никто больше не притрагивался, и среди официальных писем обнаружил личное. Я сразу узнал почерк Хелены. «Дорогой Макс», — писала она, — «мой дом разбомбили, и я вынуждена покинуть Берлин. Я в отчаянии от безызвестности. Где вы? Ваши коллеги ничего не желают говорить. Я еду к родителям в Баден». Напишите мне. Если захотите, я вернусь в Берлин. Еще не все потеряно, Ваша Хелена. Почти объяснение в любви, но я не понял, что она имела в виду под «еще не все потеряно». Я быстро написал ей по указанному адресу, сообщил, что приехал, но что в данный момент ей лучше оставаться в Бадене. Два дня я посвятил составлению рапорта, где резко критиковал эвакуацию. Я говорил об этом с Полем, который с легкостью разбил мои аргументы. В любом случае нам негде их размещать. Все лагеря трещат по швам. В Берлине я пересекся с Томасом. Праздников он больше не закатывал и пребывал в мрачном настроении. Шелленберг уехал. По словам Томаса, перевоплощение Гиммлера в командующего группой армии имело довольно плачевные последствия. Похоже, это был очередной маневр Бормана, чтобы дискредитировать Рейхсфюрера. Но все эти безумные партии, разыгравшиеся напоследок, меня больше не интересовали. Я опять плохо себя чувствовал, приступы рвоты возобновились, Меня тошнило за печатной машинкой. Мне сообщили, что Морген в Вороненбурге, я решил заглянуть к нему и пожаловаться на необъяснимое усердие двух служащих Крепо. «Действительно», — задумчиво произнес он, — «странно. Похоже, они имеют что-то против вас лично. К тому же я читал материалы, там нет ничего конкретного. Это мог быть...» Какой-нибудь деклассированный опустившийся тип, кто угодно, но вы нет. Полный абсурд. Похоже на классовую ненависть, предположил я. Такое впечатление, что им непременно хочется меня унизить. Да, возможно. Вы человек образованный, А предрассудков по отношению к интеллектуалам среди отбросов партии предостаточно. Слушайте, я доложу фон Рабингену и попрошу сделать им официальный выговор. Они не имеют права продолжать следствие вопреки решению судьи. В полдень по случаю 12 и, как оказалось, последней годовщины взятия власти, По радио передавали речь фюрера. Я слушал ее без особого внимания в столовой Орненбурга и даже не помню, что он говорил. Вроде опять о большевистских ордах или о чем-то в этом роде. Меня в гораздо большей степени поразила реакция присутствующих офицеров СС. Только часть из них встала и вскинула руку в салюте, когда в зале зазвучал национальный гимн. Вольность еще несколько месяцев назад немыслимая и непростительная. В тот же день возле Данцига советская подводная лодка торпедировала «Вильгельм Густлов» флагманский корабль флотилии «Лея» «Крафт Дурх Фройде, транспортировавший более 8 тысяч эвакуированных, половину из которых составляли «Дети». Почти все пассажиры погибли. В день моего возвращения в Берлин русские дошли до Одера и практически беспрепятственно его пересекли, создав широкий плацдарм между Кюстрином и Франкфуртом. Меня рвало после каждого приема пищи, и я боялся, как бы снова не началась лихорадка. В начале февраля посреди белого дня над Берлином Опять появились американцы. Несмотря на запрет, город наводнили хмурые, озлобленные беженцы, устроившие себе жилье в руинах и обворовывавшие склады и магазины. Полиция с ними не справлялась. Я задержался в гестапо. Было около одиннадцати часов. Меня с немногими офицерами, продолжавшими там работать, проводили в убежище, сооруженное на краю разгромленного парка дворца принца Альбрехта, от которого остались лишь стены без крыши. Убежище, увы, не подземное, представляло собой длинный бетонный бункер и доверия не внушало, впрочем, выбирать не приходилось. Вдобавок офицеры гестапо привели сюда пленных, небритых, с цепями на ногах, наверное, из соседних камер. Некоторых я узнал. Это были июльские заговорщики. Я видел их фотографии в газетах и кинохрониках. Налет был чудовищной мощности. Приземистый бункер со стенами толщиной больше метра качало из стороны в сторону, как осину на ветру. Мне казалось, что я нахожусь в эпицентре урагана, но не разбушевавшиеся стихии, а дикого первозданного шума всех шумов ошалевшего мира. Меня оглушали взрывы, мучительно давили на барабанные перепонки, и я боялся, что они лопнут. Лучше бы меня смело с лица земли или прихлопнуло. Я не мог все это больше выносить. Преступникам запретили садиться, и они, свернувшись клубком, лежали на полу. Потом меня словно подняла и отшвырнула в сторону гигантская рука. Когда я открыл глаза, надо мной плавало множество лиц. Все вроде бы кричали, но я не понимал, что им нужно. Тряхнул головой и почувствовал, как ее удерживают и заставляют меня лежать спокойно. После окончания тревоги меня вывели на улицу. Я опирался на Томаса. Полуденное небо потемнело от дыма. Языки пламени лизали окна здания гестапо. В парке деревья полыхали, как факелы. Задняя стена дворца полностью обрушилась. Томас усадил меня на обломок скамейки. Я ощупал лицо По щеке текла кровь. В ушах гудела, но звуки я различал. Томас вернулся. «Ты меня слышишь?» Я кивнул. Несмотря на ужасную боль, я понимал, что он мне говорил. «Не двигайся!» Ты неудачно ударился. Чуть позже меня усадили в опель. На Асканишер-Плац горели покореженные машины, И грузовики вокзал ахнальтер банков словно сложился пополам и испускал густой едкий дым европа хаос и окрестные дома тоже были охвачены огнем солдаты и подручные с черными от копоти лицами боролись с пожарами но тщетно меня привезли на курфюрстенштрассе в пока еще уцелевшее ведомство эйхмана и положили на стол среди других раненых. Пришел врач, уже знакомый мне Гаупт Гауптштурмпюрер, правда, имя его я забыл. «Опять вы», — сказал он приветливо. Томас объяснил, что я при падении врезался головой в стену бункера и не приходил в сознание минут двадцать. Врач попросил меня высунуть язык, Посветил в глаза ослепляющей лампочкой, потом констатировал. «У вас сотрясение мозга». И обратился уже к Томасу. «Проследите, чтобы он сделал рентген головы. Если повреждений нет, три недели покоя». Чиркнул пару слов на листочке, отдал его Томасу и исчез. Томас сказал, «Я поищу тебе больницу с рентгеном». Если тебя отпустят, можешь передохнуть у меня. О Гротмане я позабочусь. Я засмеялся. А если у тебя больше нет дома? Томас пожал плечами. Возвращайся сюда. Трещин черепа у меня не обнаружили. Дом Томаса уцелел. Томас появился ближе к вечеру. и протянул мне бумагу с подписью и печатью. «Твой отпуск. Тебе лучше уехать из Берлина». Голова у меня болела. Я цедил коньяк, разбавленный минеральной водой. «И куда же?» «Ну, я не знаю». «Навести свою подружку в Бадене». «Боюсь, американцы будут там раньше меня». «Ладно». Поезжай с ней в Баварию или Австрию, найди отельчик и устрой романтические каникулы. Я бы на твоем месте воспользовался моментом. Велика вероятность, что у тебя долго не будет отпуска. Потом Томас рассказал мне о последствиях налета. Здание гестапо в аварийном состоянии, бывшая канцелярия разрушена, новая шпейеровская. Сильно пострадала, даже личные апартаменты фюрера сгорели. Бомба попала и в здание Народного суда, когда там шел процесс над генералом фон Шлабрендорфом, одним из заговорщиков из штаба ОКХГ. После воздушной тревоги судью Фрейслера обнаружили мертвым с проломленной головой и с делом Шлабрендорфа в руке. По слухам, во время пылкой обвинительной речи на судью упал стоявший за его спиной бронзовый бёст фюрера. Идея уехать мне понравилась. Но куда? О бадане и романтических каникулах и речи быть не могло. Томас собирался вывести родителей из пригорода Вены и предложил мне отправиться туда вместо него, и проводить их кузену на ферму. «У тебя есть родители?» Он изумленно посмотрел на меня. «Естественно, у всех есть родители. Что за вопрос?» Но венский вариант казался мне ужасно сложным и не способствующим выздоровлением. Томас сразу со мной согласился. «Ну, не волнуйся, я как-нибудь все улажу. Это не проблема». «А тебе надо развеяться». Я ничего не мог придумать, но тем не менее попросил Пионтека явиться утром и с несколькими цистернами бензина. Ночью мне не спалось. Я вскакивал от прострелов в ушах. Голова болела. Два раза меня рвало. И что-то еще не давало покоя. Когда Пионтек подал машину, я взял справку об отпуске. Без нее невозможно было пересечь контрольно-пропускные посты, бутылку коньяка, четыре пачки сигарет, которые мне подарил Томас, чемодан с вещами и сменным бельем и, даже не предложив пьентыку кофе, приказал трогаться. — Куда едем, оберштурмбанфюрер? — Держи путь на Штеттин. Примечание. Штеттин, современный Щецин в Польше. Конец примечания. Я сказал это, не задумываясь. Уверенно. И тут же мне стало ясно, что по-другому и быть не могло. До автострады мы добирались сложными окольными путями. Пьонтек сообщил, что ночевал в гараже, что Моабит и Вединг сравнялись с землей, И толпы берлинцев пополнили поток беженцев с востока. По шоссе тянулась длинная вереница повозок, лошадь мордой к впереди стоящей колымаге и так до бесконечности. Большинство подвод были накрыты белым брезентом, под которым люди прятались от снега и пронизывающего холода. Правую полосу шупо и фельд жандармы. Держали для военных колонн, продвигавшихся на фронт. Иногда в небе появлялся русский штурмовик, и начиналась паника. Люди спрыгивали с повозок и бежали в заснеженные поля, пока истребитель летал вдоль колонны и косил запоздавших пулеметной очередью, разносил на куски головы и брюхо, обезумевших от страха лошадей, поджигал тюки и телеги. Во время очередной атаки обстреляли и мою машину. Пули изрешетили дверцы, заднее стекло разбилось, но мотор уцелел и коньяк тоже. Я протянул бутылку пьентыку, потом сам отпил добрый глоток прямо из горлышка, и мы двинулись дальше среди криков раненых и воя перепуганных беженцев. В Штетине мы пересекли Одер. Лед растаял раном. Процесс ускорили военные корабли с динамитом и ледорезами. Потом мы с севера обогнули Манюзея, проехали через Штаргард, занятый в Афен сс с черно-желто-красными нашивками на рукавах, валонами Дегреля. Потом мы свернули на большую трассу на восток. Я ориентировал Пьонтека по карте. В этом районе мне бывать не доводилось. Вдоль загруженного шоссе тянулись холмистые поля, покрытые нетронутым кристально чистым снегом, березовые рощи или темные мрачные сосны. То здесь, то там виднелась одинокая ферма, длинные приземистые постройки — притаившиеся под соломенной кровлей запорошенной метелью, маленькие деревеньки с домами красного кирпича, с серыми остроконечными крышами и строгими лютеранскими церквами казались удивительно спокойными. Жители, как ни в чем не бывало, занимались повседневной работой. После Вангерина... Дорога поднималась над холодными свинцовыми озерами, лед на которых держался только по краям. Мы миновали Драмбург и Фалькенбург. В Темпельбурге, небольшом городке на южном берегу Дратцингзее, я велел Пьентыку съехать с трассы и направляться на север, по дороге на Бат-Польцин. После длинного прямого отрезка пути... Через широкие поля, чередовавшиеся сосняком прятавшим озером, дорога пошла по обрывистому, поросшему деревьями перешейку, который словно лезвием ножа отрезал Драцыгзее от Сарыбензея, озеро поменьше. Внизу крошечная деревушка Альт-Драхейм образовала вытянутую между двух озер-дугу. располагаясь ярусами вокруг развалин старого замка. Северный берег Цары-Бензея, по ту сторону деревни, был покрыт сосновым лесом. Я остановился и спросил крестьянина, как мне добраться до места. Он объяснил на словах, без лишних жестов, еще приблизительно два километра, потом направо. «Вы не пропустите поворот», — уверял он. «Там большая березовая аллея». Но так все-таки ее не заметил и чуть не проскочил мимо. Аллея шла сперва через небольшой лесок, потом по живописной открытой местности свободная прямая линия между двумя высокими занавесями голых бледных берез, безмятежных и тихих посреди белой девственной равнины. Дом стоял в глубине.